Вечером 2 стр. Всего сто тридцать пять стр. Третьего ноль четвертого. сделал четыре стр. Вечер одна стр. Всего 140. Это у меня верный признак. Если никаких записей, кроме статистических, не ведется, значит, работа идет либо очень хорошо, либо на пропасть. Впрочем, седьмое ноль четвертого. Странная запись. Послал...